Глава 3. Старая стена выдержала не одну осаду, но и она постепенно поддавалась действию времени. Известка выкрошилась от дождей и ветра, а сам камень, когда-то гладкий отшлифованный, стал бугристым и шероховатым. Да и солдаты, получившие необременительную службу в забытой Богом крепости, забыли и заслуги тоже были не молоды. Те, кто не смог устроиться в учебные подразделения крупных гарнизонов и был слишком стар, чтобы нести активную службу, списывались в вот такие вот небольшие форпосты на тихих пока еще участках Элазской границы. Между Палсом и Элазом шла давняя и вялая война, кое-где на границе стояли войска и даже шли бои, но здесь из-за широкой и бурной реки было относительно спокойно. На сторожевой вышке лениво дремал солдат. Этот седой ветеран-мечник с почерневшим от вечного загара лицом грезил о бутылке старого байно и стройных ножках, живущих в одном интересном доме соседнего городка. Так и не покачнувшись ни разу, лодка от души старого солдата мягко отплыла в сады вечности, а тень за его спиной неслышно растворилась в полумраке длинной винтовой лестницы. часовую входа в башню, поставленный в караул вне очереди за пьяный депош, был трезв как стекло и зол на весь мир. Он твёрдо решил, что первый же не ответивший без запинки пароль получит стальной арбалетный болт прямо в глаз. Он раздражённо озирался вокруг, ища малейший повод для скандала, как неожиданно для самого себя ощутил приятное тепло в области поясницы и почувствовал, как древний радикулит, заработанный в харнйских болотах и мучивший с самого утра, вдруг отступил. Он высвободил руку из кожаной петли сигнального колокола и осторожно потрогал спину. Но что именно в том месте, откуда шло тепло, к Кольчуги намертво прилипла какая-то штука. Но он только собрался ухватиться за неё покрепче, как понял, что конец этой штуки уже торчит глубоко в неё. И затем он провалился в тёплое, ласковое беспамятство и мира окончательного угаса. Крепкие руки заботливо приняли обмякшее тело, усадили под лестницей сторожевой башни и аккуратно в одно вот движение свернули ему шею. Караулное помещение, наполненное густым партяночным духом и могучим солдатским храпом, не сразу, но затихло. Только радостный писк пирующих на неожиданном празднике крыс мог бы потревожить спокойный сон стражников, да куда им? Слишком крепко они теперь спали. Между башней и фортом находилась большая и хорошо освещенная факелами площадь. Плотно утоптанная глина хранила отпечатки сапог многих поколений солдат, несших службу в этой дыре. Два здоровенных гвардейца угрюмо мерили ее глазами, лениво переругиваясь в пол голоса и скрипя доспехами. Неясная тень мелькнула возле стены... и пропала. Гвардеец моргнул. Чёрт. Привидится же такое. Да, часто у боротня самое гнилое время суток. А вслух спросил Лувина: "Не осталось?" "А фак его, на, парень, лениво сплюнул, глянь в мешке, ты да не греми, не ронин, чё, с капитана побудешь?" "А да, капитан, наоборот, это Кинхан немис", сказал первый, шагнул в сторону и коротко дёрнувшись, замер прикол отои бабочкой, а потом навсегда склонился над заботливо спрятанным в тени заплечным мешком. "Ну что ты там копаешься?" раздражённо спросил второй. Он ещё только собирался шагнуть вперёд, а смерть уже глумливо щерила над ним свой беззубый рот. Два бестелесных облака одновременно метнулись к нему, и перебитый в двух местах позвоночник выдал стражу прямой билет на тот свет. Несмотря на порванную кое-где одежду и расцарапанную щеку, выглядела Таисса вполне сносно. Она показала на стену позади себя и сначала растопыренной пятерню, а потом ещё одним пальцем. Рей в ответ показал две полных пятёрки. 10. Стандартный гарнизон около 100 человек. Она качнула рукой в сторону форта и восемь раз показала обе растопыренные руки. Рей кивнул головой и пальцем сосчитал этажи форта. 3 плюс капитанская башенка и сигнальная башня в центре. Медленно, словно жёлтый мор, они двигались по этажам форта, и словно мор они заставляли за собой только смерть. Рей уже закончил зачистку сигнальной башни, когда резкий пульсирующий свет запредельного тона заставил сердце на мгновение сбиться с ритма. Он быстро скользнул вниз, а потом чёрная тень уметнулся вверх по лестнице, ведущей в покои начальника крепости. Страшной силой удар заставил тяжёлую окованную железом дверь обессиленно повиснуть на одной петле, и звуки боя окутали его плотной упругой волной. Огромный нетопырь, расплескавший свои чёрно-серые кожистые крылья по большому залу, уже загнал Таису в угол и, несмотря на многочисленные раны, готовился с ней покончить. Но что-то больно ударило его сзади, и нестерпимое жжение разлилось по аматово блестящей бугристой спине. Ни топор рывком развернулся, но закончить молниеносную атаку не успел. Что-то могучее, словно кузнечный молот, встретило его безобразную шипастую башку на встречном движении, вмяв клыкастую челюсть прямо в мозг. Зверь ещё раз дёрнулся в агонии и затих. Потом медленная, тягучая дрожь волной прокатилась по трупу, и он начал съеживаться и рывками менять очертания, пока не превратился в голого тщедушного человечка с размозженным черепом. Человечек ещё раз дёрнулся и расслабленно упал. Рей смотрел на трансформацию, пока она не закончилась, а потом, подойдя ближе, зачем-то одним ударом меча отсёк изуродованную голову. Потом подумал секунду и ещё одним ударом разрезал труп почти пополам, громко хряснув сокрушаемыми костями. Рей переступил распластанное тело и подошёл к трясущейся Таиси. залитая с ног до головы кровью, обратняя. Девушка испуганно подняла глаза, и стало видно, как слёзы прочертили две белые дорожки по пухлым пыльным щекам. Неожиданно для себя Рей приподнял её подбородок и впился долгим поцелуем в её сочные губы, смешивая нежный мятный вкус её губ с терпким солоноватым вкусом крови.